Глава т р и н а д ц а т а От страха сердце в педаль ушло. Я сидела на пассажирском сидении и каждые пять секунд поглядывала в зеркало заднего вида. Меня изрядно беспокоил черный тонированный бус с усиленным, на вид очень жестким, бампером и кенгурятником. Автомобиль то и дело приближался и отдалялся. но так и не обогнал соблюдающего скоростной режим Блэка. Я настолько увлеклась наблюдением за подозрительным бусом, что даже перестала возмущаться, когда дракон излишне рьяно соблюдал ПДД. Как раз именно стиль его вождения и натолкнул меня на мысль, что нас преследуют. Обычные водители просто тихо матерились и шли на опережение, иногда даже громко газуя и оставляя серые клубы выхлопов. а этот продолжал плестись. Видно было, что водитель позади не может предсказать поведение Блэка, поэтому периодически приближался слишком близко, не успевая среагировать, однако позже снова соблюдал дистанцию. «Слушай, этот бус нас преследует. Может, оторвешься от него?» Я нервно дернула головой, ощущая волну от сокращения мышц. «Ты о том черном форде?» Спокойно поинтересовался напарник, кидая взгляд на отражение в зеркале заднего вида. «Именно», — подтвердила я, вцепившись в ремень безопасности. «Ты его только заметила? Серьезно?» От интонации, с которой произнес это брюнет, мне стало будто бы стыдно за свою невнимательность. «Я давно его заметила», — защищаясь, соврала. А ничего, что он за нами с самого утра ездит, а то насмехающийся, даже издевательский. Это охрана от Люка. Он давно предупредил, что пришлет своих. Я тут же схватила смартфон Блэка и написала золотому дракону, чтобы убедиться. В моем не было телефона правителя, ведь напарник все равно был всегда рядом, а я все время забывала внести его в контакты. Ответа не было около пятнадцати минут, за которые я вся изъёрзалась в нетерпении. Когда, наконец, пришло оповещение о сообщении, мы как раз удобно стояли на перекрёстке. в а л и а н т разблокировал телефон и прочёл ответ от короля. Его лицо мгновенно закаменело, а взгляд снова сместился на зеркало заднего вида. «Ох, как мне не понравилось подобное поведение!» Внутренне холодея я прошептала, будто боясь, что меня услышат из того самого буса. — Люк не прислал охрану, да? Блэк медленно кивнул, не сводя глаз с машины позади. — Езжай только по оживленным улицам, — начала давать инструкции, вспоминая, чему меня учили на продвинутых курсах для полевых репортеров. — Старайся делать больше непредсказуемых поворотов и разворотов, «Проскакивай на красный!» Я повернула голову в сторону дракона и прочитала всю гамму эмоций на его лице. От растерянности до вопроса яркими буквами красующегося на лбу напарника. «Ты сошла с ума?» И тут я осознала, что нас поймают. Им даже напрягаться не придется. Блэк преподнесет им нас на блюдечке. «Кажется, за нами уже два буса». — напряженно предупредил брюнет. Я даже развернулась, чтобы посмотреть напрямую. — Действительно, теперь у нас на хвосте было два тонированных монстра, отлично подготовленных таранить легковые машины. И я уверена, именно это они и сделают, стоит нам въехать в менее оживленный район города. — Нам крышка! — тихо п р о с т о н а л а ощущая, как трясутся губы. Очередной светофор, судорожно впившиеся в руль длинные пальцы, сосредоточенный взгляд. Дракон тоже был на взводе. Наверняка на него никогда прежде не покушались, да еще так явно. Это нарушало его стабильную жизнь и заставляло переживать не лучшие моменты. — Пересядь! — потребовала, уже отстегивая ремень. — Нельзя выходить, они нас сразу схватят! Говорит разумную мысль напарник, но я его не слушаю. «Не нужно выходить! Просто перелезь сюда! Ну же! Быстрее! Скоро зеленый!» Я трясла брюнета, попутно пытаясь отстегнуть его ремень, но мои руки прихватила одна большая ладонь и крепко сжала, отведя от защелки. «Пристегнись!» — низко потребовал дракон, как-то внутренне весь подобравшись. Даже выражение его лица стало спокойным и решительным. Что он собирался делать, я не представляла, однако не перестала вырываться, ибо знала о его педантизме за рулем слишком хорошо. «Пусти!» — отчаянно з а н ы л а все еще оставаясь в плену. Ответа не последовало. Вместо него улицу наполнил звук рычащего мотора и свист буксующих по асфальту колес. Зеленый еще не успел загореться, а наша иномарка сорвалась с места с оглушительным ревом и легким вилянием на старте. Автомобиль повело, но Блэк мастерски удержал его в пределах нашей полосы, меня вжало в спинку с и д е н ь я боком. «Хорошо, что руки были освобождены с первым же метром, который мы преодолели на дикой скорости, и я смогла быстро выпрямиться и натянуть через себя ремень безопасности». А он был не просто нужен, он был необходим. Мой напарник-законник внезапно превратился в уличного гонщика, полностью игнорируя любые правила дорожного движения. Кажется, кто-то позади нас даже врезался в ограждение. Да я не решусь утверждать, что пролетевший на парочку красных сигналов светофора Блэк не стал причиной нескольких аварий. «Господи, что в тебя вселилось?» Где ты научился так водить? Я почти кричала, так как адреналин зашкаливал. Проходил обучение по экстремальному вождению. И именно поэтому ты водишь в обычной жизни, как святоша? У меня не укладывалось это в голове. Да, умение не значит его постоянное использование. Я лично поставил себе такие рамки, чтобы никому не навредить. И вроде есть логика. А вроде ни капли здравого смысла. — Ты издеваешься? — Нисколько. Сосредоточенный на дороге дракон был немногословен. — Держись! — Ну, конечно, как же без дрифта? Такого наш город точно не видел, как и ГИБДДшники, у которых глаза на лоб полезли от наглости Блэка. А все потому, что кое-кто снес невысокий заборчик при повороте отчего тот приземлился точно на лобовое стекло дорожно-постового авто. д е минут погони, три машины с мигалками и два черных буса на хвосте, испорченные клумбы по всему городу и трезвонящий телефон напарника. Мне кажется, или мы все же умрем? Стоять под пронизывающим ветром и таким же режущим взглядом короля иных было одной из самых неприятных вещей, которые я испытывала на себе. Сомнений в состоянии крайнего бешенства дракона не было. Его шея, лицо и кисти рук покрылись золотой чешуей, а ногти удлинились и загнулись на манер когтей. позади представители дорожно-постовой службы неловко мялись напротив секретаря короля, который извинялся за инцидент и показывал какие-то очень важные документы, обещая подчинить три разбитые машины за счет рекламного агентства которым управлял люк кто ж знал что эти ребята решат повторить трюки блэка и устроят форсаж итог был предсказуем разбитые иномарки оторванные м и г а л к и «И да нельзя, напуганные служащие ГИБДД!» «Неловко-то как вышло!» Нервно выдохнула со смешком. В моих руках был смартфон Блэка, а экран отлично показывал всю переписку Люка и моего напарника. Я, конечно, знала, что он не особо приспособлен к современной жизни, но не настолько же! «Блэк, это твои ребята на черном бусе!» «Люк!» «Какие ребята?» И после этого сообщения от Золотого Дракона остались непрочитанными. Мы как-то были заняты удиранием от преследователей. Люк, забыл, что ты шутки не любишь? Там скоро вторая машина к вам подъедет. Ребята проводят до дома. Люк, что у вас там происходит? Люк, кто за рулем, черт тебя дери? Что вы творите? Люк, вы в эфире. «Над вами, вертолёт! Тормози, придурок!» «Люк! Убью!» «Люк!» Непечатные выражения. И вот последнее сообщение было самым страшным, потому что сейчас я отчётливо понимала, в каком состоянии дракон передо мной. Если не убьёт, то так обложит матом, что уши трубочкой завернутся. «Я поставил смайлик!» Выдыхая через рот, прорычал Люк. «Видел!» Почему-то я активно закивала, хоть спрашивали напарника. Смайлик действительно был. Если бы сообщение п р о ч и т а л а я, то сразу бы сообразила, что это всего лишь очередная шутка. Однако прочел его брюнет «Дракон с полностью отсутствующим знанием по части соцсетей». он бы этот общепринятый знак улыбки ни в жизнь не распознал бы. В принципе, вина лежала и на люке, ведь он мог предположить, что Блэк закостенел о д и н о ч к а и полный профан в переписках. Но сказать это в лицо р а з ъ я р л е н н о м у королю было подобно самоубийству. Особенно после того, как золотой дракон лично перегородил нам путь, встав прямо посреди дороги. Стоило напарнику заметить его... как мы мигом прекратили гонку. — А что такое смайлик? Брюнет склонил голову слегка на бок, изображая почти детское любопытство. — И это здоровая детина под метр девяносто! Король, мать его душ! — Ты должен был спросить об этом у кармы до того, как слететь с катушек! — шипение. — Ты сам виноват, что решил пошутить. «Я всегда говорил, что и м о р и с т из тебя, как из меня балерина». Напарник спокойно пожал плечами, сложил руки перед собой и присел на багажник машины. Даже мне захотелось его придушить в этот момент, не говоря уже о драконе. Мало того, что этот гений принял нашу охрану за убийц, так еще устроил Формулу-1 в центре города с преследованием и вертушкой с журналистами над головой. На моей памяти было всего три подобных случая, когда СМИ поднимали пташку в воздух для репортажа, и наш был в их числе. Люк закрыл глаза, втянул холодный воздух в легкие, расширяя грудь, после чего выдохнул. «Лилия, иди в машину!» Повторять дважды не было нужды. «Я, наверное, развила космическую скорость». добегая до заветного места за ничтожные миллисекунды, ощущая ни с чем несравнимое облегчение. «Есть, сэр! Да, сэр!» Пассажирскую дверь я захлопывала с грохотом и недюжинным энтузиазмом, после чего решила перестраховаться. Наклонилась к панели и заблокировала всю машину. «Теперь даже если король передумает и захочет меня вытащить, ему придется постараться». А дальше сотрясались окна от крика люка, д р е б е ж а л а обшивка и ходила ходуном подвеска под его мощной лопищей. К достоинству Вэлла он все так же был спокоен и не проявлял агрессии. Я бы уже на коленях умоляла о прощении, но на то Блэк и был шишкой в кругах иных, чтобы сносить подобный наплыв силы. Когда первая волна негодования стихла... Я не удержалась и приоткрыла окно, чтобы слышать, о чем шла речь. — Я понимаю, что ты напуган. Осознаю, что это для тебя в новинку, и ты не знаешь, как справляться с этими чувствами. Но умоляю, прежде чем терять тормоза, остановись и подумай. А еще лучше посоветуйся с Кармой. Она отлично ориентируется в стрессовых ситуациях. Ты же подключаешь силу, когда она не нужна. Помни, на твоей стороне целый король. Еще бы этот король не травил шутейки, — фыркнул брюнет, ударяя носком кроссовка об асфальт. Да, подобной глупости я больше никогда не совершу. Переписка с тобой влетает мне в кругленькую сумму, поэтому обойдемся обычными звонками и личным общением. Согласился золотой дракон и сжал плечо Блэка. Я облегченно выдохнула и сползла по сиденью вниз. Кто бы мог знать, что сильному и уверенному в себе королю душ тоже может быть страшно. И он также способен паниковать, как и обычный человек. Наверняка он впервые ощущает себя настолько беспомощным. и мое присутствие рядом вряд ли способствует смирению с несправедливостью мира. Что ж, и у драконов бывают свои больные точки. Пустой разграбленный холодильник, опрокинутые на пол тарелки и даже опустошенная хлебница — все это встретило нас на кухне. Ну и дела... Слегка заторможенно протянула, оглядывая беспорядок. Где-то из-под стола раздавалось громкое довольное сопение, и я опустилась на корточки, чтобы посмотреть в глаза тому наглому существу, что превратило мою кухню вместо побоища за хлеб и колбасу. Саламандра лежала аккурат посередине кверху большим пузиком и издавала сытые звуки крепко спящего животного. Наглая ящерица в ы м и л а все съестное, что нашла в квартире. Закажи нам ужин. После м о л мы здесь даже крошек не найдем. Устала, попросила я, поднимаясь и шагая прямиком в ванную. Горячий душ, приятно пахнущий гель для тела, ужин и сон — это все, чего мне хотелось после этого выматывающего дня. Пицца? — уточнил дракон. Пусть будет она. Я сейчас готова была согласиться на все. После банных процедур Ужина и чая, я решила, что хочу проверить телефон жертвы. Полностью лазить по его сообщениям не было сегодня времени. Но найти свой телефон и нашу переписку хотелось. Мне необходимо было доказательство, что это убийство действительно было связано с демонологом. И его не просто так пытались прикрыть. «Ты чего смотришь так, будто призрака увидела?» Блэк зашел в комнату. И сразу обратил внимание на меня, а я продолжала неверяще пялиться на открытую страницу переписки. Вы предлагал встретиться у того самого злочастного бара, а контакт Сми соглашался и обещал подъехать к назначенному времени. Не было сомнений, что за Сми скрывался мой аккаунт и телефон, но я в с е равно проверила и убедилась в этом. Это наша жертва. Еле слышно выдохнула и уронила руку с телефоном на сложенные по-турецки ноги. «Мы догадывались об этом, разве нет?» «Одно дело предполагать и совсем другое знать. Нас с этим мужчиной убили в один день. Вот только я сейчас сижу здесь, а он лежит там». Я указала пальцем вниз, будто это все о б ъ я с н я л о н о ты же жива!» Он явно не понимал ничего. «Ойли! Я одной ногой в могиле, и неизвестно, выживу ли». Как-то это подзабылось со временем, но реальность умеет возвращать на землю. На тебя что, навалилась безысходность бытия? И этот черствый дракон просто сел на диван, снисходительно улыбаясь. И так меня это взбесило, что захотелось уколоть в ответ. Нет, чтобы пожалеть, обнять, посочувствовать. Вместо этого Брюнет дожимал и так хрупкую границу между спокойствием и истерикой. — Не знаю, это ты мне скажи! — почти источая я от словами, сказала я. — Это ведь тебя накрыло беспомощностью сегодня в машине. Или ты думаешь, я не вижу, как тебе внутри неприятно от того... что ты ничего не можешь противопоставить каким-то преступникам, которых раньше мог раскидать одной левой». И он замолчал. «Да так выразительно, что я тут же пожалела о своих словах, но сказанного не воротишь». Я встала с кровати, выключила свет и демонстративно легла под одеяло с головой. «Пусть делает, что хочет». «В конце концов, не только ему позволено давить на больные точки». Меня действительно напугало это совпадение. Во время расследования я отгоняла от себя мысль, что я могла быть таким же трупом в морге, как и Алексей, но где-то глубоко внутри знала об этом. И вот сейчас, когда связь была неоспоримой, мне стало жутко. Это как сойти с самолета в последний момент, а потом узнать об аварии и погибших на этом борту. Чувство ужаса. и немного вины выжившего. Странная гамма эмоций. «Мы в одном положении!» Хриплый голос разрезал тишину, но я притворилась, что уснула. И пусть пришлось неподвижно лежать еще больше получаса, пока сон не настиг меня. Я не хотела показывать, что слышала напарника. Потому что нет, мы не были в одном положении. Похожим, да. Одинаковым? Отнюдь. Моя жизнь против жизни короля душ. Несложно решить эту простенькую задачку.